Глава вторая. Гостеприимство тетушки Мари. Вот сейчас, простонал Стас, сейчас я должен выбрестись в глухую чесьобу с изнокур ножем или хотя бы пренчным домиком. Просто обязан.、В、ветвях над самой головой что-то ухнуло, причем с отчетливой насмешкой. Возможно филин, но сейчас Стас не был в этом уверен. живого филина он никогда не слышал. к тому же слишком устал, настолько, что впору было упасть прямо на землю и нет не заснуть, а попросту выключиться, как смартфон, севший напрочь батареей. что мешало сделать именно это, Стас и сам не знал. Вряд ли осторожность, которая закончилась еще пару часов назад, вместе с силами и надеждой быстренько выйти из проклятого леса. Сначала он пытался идти как можно тише, помня о всевозможных хищниках. Но в полумраке то и дело спотыкался о какие-то коряги и камни, наступал в ямки, поскальзываясь и с трудом удерживая равновесие, цеплялся за кусты и нижние ветки деревьев. Лес, как будто и не хотел выпускать его, и вскоре ста сломился через плотный подлесок, наплевав на осмотрительность. Все, кто мог его услышать, наверняка уже услышали. Но то ли волков с медведями здесь на его счастье не водилось, то ли они предусмотрительно убрались подальше от шума, но ни один хищник ему не повстречался. Зато сверху, впереди и позади и по сторонам постоянно что-то ухоло, потрескивало, скрипело и шелестело, от чего Стас первые часы два-три нервно вздрагивал, а потом почти перестал эти звуки замечать. С трудом переставляя ноги, он плелся на ходу раздумывая, что делать, если не доберется до людей в ближайшее время. Что можно найти съедобного в лесу? Ягоды, грибы. Орехи. Не факт, что они здесь растут, и не факт, что соответствуют земным. Так что еще попробуем определить, не ядовиты ли местная малина или ежевика, охота или рыбалка. Даже не смешно. Хотя с голодухи он наверняка согласится ловить змей, лягушек или ежиков никуда не денется. Хорошо, что в сумке среди прочих мелочей имеется зажигалка. Плохо, что нет воды. После пива с жареным сыром и орешками пить хотелось просто немилосердно. Пока еще стас терпел, но если хотя бы днем ему не попадется ручей, пытаясь отвлечься от жажды, он снова и снова вспоминал все, что случилось: огромный белый кот, начная рату́нда, падение во тьму, все ли в порядке с Мариной и что она будет делать, оставшись одна. Что вообще можно сделать, если человек, который только что был рядом, куда-то исчез на твоих глазах? Полиция ей по-просту не поверит, заявление может и примут, но искать по-настоящему начнут не сразу. Подозревая глупый розыгрыш. Через несколько дней станет ясно, что он действительно пропал, но гораздо раньше бабушка, точно знающая, что ее станик абсолютно к таким идиотским шуточкам не склонен. Сойдет с ума от беспокойства. Сможет ли он вернуться домой вовремя, чтобы с ней ничего не случилось? Вопрос, сможет ли он вернуться в принципе, Стас очень старательно запретил себе задавать. Сможет. Хорошо, что бабушка хотя бы не останется одна. Розочка Моисеевна и Отто Генрихович о ней позаботятся. Обо всем остальном лучше не думать. И без того тошно. Еще какое-то время он размышлял о камне с рунами, пытаясь понять, какую роль тот играет. Что-то вроде маяка. Можно ли управлять этим переходом, или он работает по случайному принципу? А может вообще односторонний? А может всех появившихся из него местное население забивает кольями, даже не пытаясь поговорить? Так опять мысли свернули не туда. Самое поршивое, что прямо сейчас он ничего не мог сказать в точности и ровным счетом ни на что не мог повлиять. Оставалось только идти, шаг, еще шаг, еще. Просто тренировка на выносливость ничего особенного. А потом вокруг как-то незаметно посветлело. Сначала Стас просто стал различать, куда поставить ногу и как не наткнуться на очередное дерево. Потом эти деревья из темной массы превратились в серую, рассыпались на отдельные стволы, потом стало видно ветки с листьями, и Стас понял, что наступило утро. На радостях он даже зашагал немного бодрее, как будто рассвет добавил ему сил. Вокруг просыпались птицы, уже не те, что ухали ночью, а нормальные, мелкие. Они галдели, чирикали, перелетали ветку на ветку и упоенно занимались своими птичьими делами. Сильнее потянуло ветерком, зашелестели кусты. Стас упрямо перешел через лес, то настороженно поглядывая по сторонам. то пытаясь разглядеть на влажной земле хоть какое-то подобие тропинки, болели уставшие ноги, а туфли угрожающе поскрипывали, намекая, что не предназначены для таких маршбросков. Стас уже почти решил остановиться и передохнуть, и тут где-то впереди за мощными стволами серыми снизу и залитыми золотисто-розовыми солнечными лучами сверху Мелькнула коза. Совершенно точно коза. Этот звук Стас ни с чем бы не перепутал. Когда Маринке звонила ее бабушка, телефон мекал в точности так же. Меканьем Маринка очень гордилась и хвасталась, что специально записала на телефон бабушкину Зойку. Но это сейчас не важно. Главное — коза. Значит, и люди где-то недалеко. Усталость мгновенно смыла радостным энтузиазмом. Нет, понятно, что люди еще не означают спасения, возможно, как раз наоборот. Но это хоть какой-то шанс. Если не сразу вернуться домой, то хотя бы что-то прояснить. Ну и напиться, конечно. Он огляделся, тропы все также не увидел и полез на пролом, прикрывая лицо руками и придерживая сумку на плече. Каза мекнул еще раз, будто、вот、подтверждая, что он идет правильно. Стас рованул на этот божественный звук изо всех сил, выдрался из гуще особенно цепких веток, вывалился из кустов, а там, всего в нескольких шагах, окруженный сочной зеленой лужайкой и залитый солнцем от крыши до кольца, стоял дом. Безо всяких курьих ножек и пряничных стен, самый обычный деревянный дом, очень похожий на дом Маринкиной бабушки, где Стас был всего однажды, но запомнил надолго. Такой же крепкий, бревенчатый, под красно-коричневой черепицей, с огородиком, правда, совсем маленьким, но ухоженным. И даже с клумбой у самого крыльца. На клумбе аккуратно обложенный камнями росли какие-то мелкие цветочки, которыми не спеша лакомилась коза, светлая с длиннущей волнистой шерстью и загнутыми назад рогами, очень нарядная коза. К козе был привязан длинной веревкой деревянный колышек. Стас моргнул. Дом не исчез. Коза тоже. Она подняла морду от цветочков, окинула взглядом Стаса и замекала снова, причем с явной издевкой. Дожил. Малый ему филина, теперь козы насмехаются. — Ах ты, зараза! — раздался возмущенный вскрик. И откуда-то из-за дома выбежала женщина лет пятидесяти с небольшим. Невысокая, полноватая, в длинном темном платье с закатанными по локоть рукавами. Волосы убраны под белую косынку. Соседка Маринкиной бабушки также одевалась и на козу похоже ругалась. Ну, разве что за борестий. У Стаса разом задрожали ноги, да так, что он едва не сел прямо на траву. Голова закружилась, но почти сразу дурнота прошла, а взамен накатило блаженное облегчение. Он вышел. Вышел из этого проклятого леса к людям, и как бы сложной ни оказалась среди местных жителей, во всяком случае они тут есть, самые обычные люди, привычно выглядящие и одетые. Вдобавок он понимает язык. Только сейчас он понял, как на самом деле боялся никого не найти, а тут еще отсутствие языкового барьера, просто праздник какой-то. Стас попытался сообразить, на каком языке козу назвали заразой, неужели по-русски? Память подсказывала, что на самом деле слово должно звучать как-то иначе. Значит ли это, что вместе с непрошенным билетом в чужой мир ему досталось умение говорить и понимать? — Надо проверить, как можно быстрее. — Извините! Окликнул он женщину, и та, оставив в покое козу, повернулась к Стасу и прищурилась, прикрыв лицо ладонью от солнца. — Ты откуда, сынок? — Дорога в другой стороне. В лесу, что ли, заблудился? — Зазаблудился, — поспешно подтвердил Стас. — Совсем! Вы не подскажете, где тут поблизости... Он замялся, пытаясь решить, что именно может быть поблизости. Город? Деревня? Казай дом ясностей не вносили. Маринка рассказывала, что у них в Волгограде козы даже в городе пасутся на окраине, но все же. А еще стало совершенно ясно, что язык, на котором они сейчас объясняются, не русский, но при этом странно знакомый, будто Стас уже слышал эти резкие, отрывистые и словно лающие звуки, придохание знакомые опять же. Восприятие путалось. Он одновременно помнил, как говорить по-русски, и знал, что если хочет, чтобы его понимали, нужно говорить иначе, как будто соскальзнув на другой уровень восприятия. Деревня-то до часа два до нашего Флюхенберга, если пешком. Охотно ответила женщина, и Стас опять понял каждое слово, даже интонацию уловил доброжелательную и мягкую. Ты, сынок, не местный. Устал, не бойся. Хочешь молочка, тебе налью. Молочка. Желудок сжался и громко забурчал. И пирог есть яблочный. Вот только только испечь. Добавила женщина, поглядев на Стаса так сочувственно, что ему стало ужасно себя жалко. Ты заходи, сынок, покушай, молочка выпей, передохни, если хочешь, а там я тебе дорогу покажу. Или вот что, к полудню из деревни ко мне как раз внучка придет, а она тебя и выведет, чтобы не заблудился. Спасибо, выдохнул Стас, удивляясь, что хозяйку домика нисколько не пугает его странный вид и то, что он вышел из леса. Может, здесь благополучные и достаточно цивилизованные места? Раз уж не знакомца, так запросто приглашают в дом и сымком зовут. А простите, как вас зовут? Марии меня кличут. Улыбнулась женщина так светло, что у Стаса потеплело на сердце. Тетушка Мария из Флюхенберга, травница местная. Подхватив веревку, она потащила козу от клумбы на ходу бросив. Погоди немного, вот сейчас привезу это непоседу и покажу тебе, где умыться. Кивнув, Стас пошел к дому, только сейчас почувствовал, до чего устал. Ноги гудят, потное тело чешется и ноет. Он бы сейчас не то, что умыться, целиком бы в воду залез, по самые ноздри, как бегемот. Ванну бы с морской солью и лавандовым маслом и валяться в ней час не меньше, подливая горячую воду и слушая какой-нибудь уютный подкаст или просто аудио книгу. — Нет, в войне он бы сейчас просто заснул. — А вот и я. Мария из Флюхенберга, странное какое название, спешила к нему, уже избавившись от козы. — Сейчас, сейчас. Оглянувшись через плечо и махнув рукой, она провела его за дом и указала на ведро, собранное из тонких дощечек с парой железных обручей. Ведро стояло на пеньке и было полно воды. Чистейшей прозрачной воды, наклонившись над которой Стас увидел свое отражение почти как в зеркале. Ну и рожа, волосы растрепались, физиономия помятая, а посудина то деревянная, тревожно кольнула его. Пластиковые ведра значит здесь не в ходу, и железные тоже. Да и ковшик с длинной ручкой тоже вырезан из светлого дерева. Сначала он напился, жадно глотая воду, пока в животе не забулькало, смущенно покосился на Марию, но та, понимающая, и умиленно улыбалась, будто любимому и долгожданному внучку. Потом, постеснявшись снять рубашку, но засучив рукава, умылся, вытерся чистым полотенцем из какой-то грубой светло-серой ткани и с благодарностью вернул его хозяйке. Тетушка, значит. И травница. Что ж, это немного объясняет, почему она его не испугалась. К ней, наверное, часто приходят клиенты. Стас тревожно оглядел дом, подмечая теперь гораздо больше, чем с первого торопливого взгляда. В небольшом оконце, выходящем на просторный задний двор, вставлено мутноватое стекло. Крыльцо побелено и чисто вымыта, и домик выглядит ухоженным. как и задний двор, окруженный постройками. Вон там явно дровяной сарай, а рядом, за полуприкрытой дверью, только что тихонько мекнула коза. Вон колодец, привычного вида бревенчатый сруб и ворот с намотанной цепью. — Вот, захвати, сделай милость! — махнула травница на ведро, и Стас послушно подхватил тяжелую бодейку. Поднялся вслед за хозяйкой по крыльцу... И прошел в кухню, большую часть которой занимали печь, деревянный резной буфет и стол, покрытый белой скатертью. На столе стояло блюдо с коричнево-золотым пирогом, пахнущим так дурманно, что Стаса повело. Голова снова закружилась, в глазах на пару мгновений потемнело, а в желудке завыло стая волков. Он поставил воду возле печки и оперся ладонью о стол, радуясь, что успел вымыть руки. Вот сюда садись, торопливо захлопотала Мария, подвигая ему табурет. Ай, как хорошо, что я тесто с вечера поставила, утром только яблоки завернула, в печку сунула, да пошла козу доить, а пока подаила, пирог то уже и испёкся, как знала, что Господь мне гость пошлет. Вы, наверное, для внучки пекли, смущенно сказал Стас, чувствуя, что готов сожрать этот пирог вместе с блюдом и закусить кувшинчиком, из которого Мария только что налила ему молока. Даже не знаю, как вас благодарить. Да какая благодарность! Травница замахала на него руками и прищурилась. От светлых голубых глаз разбежались веселые морщинки, и ее простое лицо показалось удивительно симпатичным. Стаса так и потянула улыбнуться в ответ. «Проводишь мою внучку, вот и будет благодарность. Другой не надо. У нас тут, правда, тихо. Ни звери, ни лихой народ не шалит. А только девице все равно спокойнее по льсу ни одной идти. Ты вон парень какой здоровенный, а человек добрый. Старая Мария не ошибается. Да ты ешь, сынок, ешь». Стас поспешно кивнул, примеряясь, как бы аккуратнее расспросить протаинственный Флюхенберг, не выдав полного незнания окружающей действительности. Впрочем, если потом еще два часа провожать внучку, можно поговорить и с ней. Очень уж не хочется заявиться в деревню совершенно ничего не зная про эти места и живущих здесь людей. Люхенберг, снова повторил он про себя. Слово кажется европейского происхождения, но вдруг просто случайное со звучие. А вот Мария – это уже показатель, сразу понятен культурный пласт. И мое имя, возможно, здесь тоже удивление не вызовет. Пока травница резала пирог, стас еще раз оглядел комнатку: ни розеток, ни проводов. В углу кирпичная печь, от которой до сих пор расходится жар, хотя огонь уже погас. На стойке буфета глазурованный горшок с крышкой, а на крючках в углу висит пара сковородок и кастрюлька. Все медное, ярконочиченное, так и сияет на солнце. Окно задернуто полотняной белой занавеской, по краю вышитой голубыми цветочками. На полу пестрый тканый коврик. чисто, уютно, даже нарядно, и ни одной пластиковой или эмалированной вещи. Нож и тот с деревянной ручкой, но чашка с молоком, которую ему подвинула травница, выглядит вполне современно. Белый, то ли фарфор, то ли фаянс, расписанный умилительными розочками. Не средневековье на дворе, и то хорошо. Он взял золотистый треугольный ломоть, пахнущий корицей. Откусил и едва не застонал от наслаждения. Пирог еще теплый, корочка хрустит, тесто воздушное, яблоки самые у капельку кисловатые, сливочный крем сладкий и плотный, фантастический пирог. Хотя после такой ночки он бы, пожалуй, холодную овсянку проглотил как амброксиум. Тетушку Марию точно надо отблагодарить, вот только как? Не деньги же ей савать. Пара купюр в кошельке найдется, но толку здесь от них. Может по хозяйству чем помочь, пока они внучку ждут. Ага, так и сделает. Немного позже, когда проснется. А то что-то глаза слепаются и голова какая-то тяжелая. Он едва не уронил чашку с остатками молока, но умудрился поставить ее на стол. Второй рукой стиснул пирог, испугавшись за белую скатерть. Пальцы не слушались, так и норовя разжаться. Стас выпрямился и едва не упал со стула. Растерянно посмотрел на травницу, то взирала на него с доброй улыбкой. Но морщинки больше не разбегались от глаз. Да и улыбка показалась какой-то... Напряженный, а взгляд выжидающим. Что за дверь позади распахнулась, грохнула стену. Стас приподнялся и с трудом повернул тяжелую голову, сонно удивляясь, кого могло принести с таким шумом. Внучку что ли? Внучку? Жучку? Сбижено. <смешно> о, точно кошку! В домик влетел кот, огромный, белый, со вздыбленной шерстью. Он проскочил мимо и оскалился не хуже тигра. Желтые глазища горели парой фонарей. Тот самый кот или... Нет. Ох, как же спать-то хочется. Упав на стул, Стас все-таки зацепил рукавом чашку и молоко плеснуло, заливая скатерть. Белое на белом. Оно вдруг показалось непонятной жидкостью в радужных, словно бензиновых разводах. Ста свяло удивился, потянул носом, но бензином не пахло, а вот яблоки с корицей, словно ударили в ноздри, но в сладком пряном аромате повеяло гнилью. Тетушка Мария вскочила славки, осколилась жутко и неправдоподобно. Рот растянулся по лягушачьей, нет, по змеиному. Верхняя и нижняя челюсти широко разошлись, блеснули слишком крупные и острые зубы. Стас моргнул. Травница пошла крупной рябью и приняла прежний вид. И тут же кинулась коту, вытянув руки и растопырив пальцы длинные, скрюченные, будто коряги. Показалось, что каждый палец заканчивается черным острым когтем. Эти когти должны были вонзиться в морду кота, но тот увернулся и с диким утробным воем прыгнул на стол. Стас выронил пирог, попытался заслониться хотя бы рукой, но тело совершенно перестало слушаться. Однако жуткий белый зверь не напал, только сбросил пирог на пол и завыл. Стас мог бы поклясться, что слышит ярость и разочарование. Развернулся хвостом, выгнулся и прижал уши, окончательно превратившись в белый меховой шар. Замер между ним и травницей. А потом стало темно и тихо. Крупный серый жеребец, купленный вместо Гнедова, недавно порванного волколаком, шел ровно и послушно. Гнедову было жаль, он принял на себя бросок твари и ценой своей жизни выиграл хозяину пару драгоценных мгновений. Видово вообще слишком сильно привязывался к лошадям. При его службе черта неудобная и неприятная. Лошади в конюшнях капитула менялись часто и совсем не по возрасту. Скажите, Курт, вам тоже кажется, что я ищу в темной комнате черную кошку, которой там нет? – спросил Вида, когда они выехали за городскую стену и полдюжины рейтеров, дежурный отряд, растянулись в короткую колонну попарно, а их капитан привычно пустил коня рядом с Вида. «Вам виднее, герпаттермейстер». Наедине Курт фон Гейзель, орденский кирх-капитан и третье должностное лицо Капитула, мог себе позволить некоторую фамильярность, однако на людях свято соблюдал субординацию. «Но даже если так, что в этом плохого? Искать кошек — это ваша прямая обязанность, верно?» Вида слегка улыбнулся, показывая, что оценил шутку, и капитан продолжил. — За теткой Марией дурного не числится, но ведьма есть ведьма. Пойди угадай, что и когда ей в голову стукнет. — Мария травнится, — поправил Вида. — Ведьма она такая слабая, что еще немного и даже под орденский эдикт не подпала бы. Больной зуб заговорить, или там порез, ребенка подлечить от испуга и колик. Ну, еще в воду почуять, чтобы новый колодец выкопать. Крестьянам хватает, и ей самой так спокойнее. К слабосилкам та сторона куда меньше тянется. Сам не верю, что все эти странности с ней связаны, но другого объяснения пока нет. Может, пришлое забрело? Да. предположил опытный капитан, гонявший тварей, когда Вида еще был послушником в Уорденской семинарии. Затаилась до、да、пакстит по округе, матерый зверь возле норы не охотится. Вот и это побоялся, а вышло наоборот. Может, неуверенно согласился Вида. Правда, я бы должен почувствовать. Но если ведьмы или ведьмак сильные. то могли от меня спрятаться, а мог и новый кто-то появиться, не издалека, а местный. Сил проснулся. Та сторона прислала фамилиаров с договором, а молодые ведьмы жадные и глупые. Начала ходиться, хлебнула крови, опьянела, и чем дальше заходят, тем больше хочется. Фамилиары таких дур не берегут, просто разменивают, чтобы самим по иерархии подняться. И сидит у нас где-нибудь в норе будущая кровососка и людоедка. Копит силу и заслуги перед той стороной. Поганый расклад. Помолчав, согласился фон Гейзель. Если успеет поумнить, то быстро не поймаем. И тогда она таких сможет дел наворотить. Надо с Марией поговорить хорошенько. Пусть даже травнится и ни при чем. На но уж новости деревенские к ней точно стекаются, а может и сама что почуяла. Видоки внул, все это он и так знал, но приятно было услышать подтверждение, что его тревога не выглядит пустой блажью. В самом деле, лучше проверить и убедиться, что случилось, череда совпадений, чем побояться выглядеть болваном и пропустить настоящую беду. Слишком долго в Вистенштадте и его окрестностях не появлялись по-настоящему сильные слуги тьмы. Так что капитул, куда его прислали служить, стал считаться едва ли не синекурой. С мелочью вроде волкалаков и неупокойцев рейтеры справляются сами, а держать при капитуле, где ничего важного не происходит, истинного клирика расточительно. Если бы не обстоятельства в лице генерал-мейстера Фалька. Впрочем, про это вида думать не хотелось. Его место службы здесь и на этом месте. Он будет делать все возможное, исполняя свои обязанности, как полагается слуге Господнему. Ибо сказано, что человеку человеческое о Господу Божье, и только темным тварям беспощадная кара. В Люхенберге они проехали бодрой россию, не остановившись ни у старосты, ни возле деревенского колодца. Вида не слезая с лошади, благословил пару поклонившихся крестьян и ребенка, которого ему протянула прямо с корыльца немолодая женщина. Подумал, что на обратном пути стоит задержаться. Во Люхенберге он не был почти месяц. За это время могло поднакопиться новостей, да и требы можно заодно справить. Часовня здесь имелась, разумеется, а вот Паттер жил в соседней деревне и сюда наведывался лишь по необходимости, отговариваясь возрастом и нездоровьем. Когда отряд свернул с дороги на тропу, ведущую к дому травницы, вида поднял руку, и рейтеры слаженно остановились. Фон Гейзель первым спешился, за ним торопливо спрыгнули с лошадей остальные. Именем Господа и святыми силами его заговорил Вида, простирая Крейтером обе руки и чувствуя привычный холодок, пробежавший по спине. Крейтеры во главе с капитаном опустились на колени и склонили головы, принимая полное благословение, как полагается перед серьезным делом. Теперь каждому из них было ясно, что обычная проверка, под видом которой они едут к травнице Марии, в любой момент может перейти в нечто куда более серьезное. Полное благословение требует от клирика немалых усилий, но изящнее от них пример лучше краткого, положенного служителям ордена перед любым значимым деянием. Что ж, духовной благодати, дарованной ему Господом именно для этого, Вида никогда не жалел. А недолгая слабость от напряжения — пустяки. Осенив себя святым знамением, рейтеры поднялись и вернулись в седла. Фон Гейзель снова занял место во главе отряда и обратился к Вида. Кстати, вчера приезжал кузнец из Флюхенберга, жаловался, что дочь у него пропала. Неделю назад ушла ягоды собирать и не вернулась. Деревенские окрестности прочесали, но девчонка след простыл. Ни корзинки, ни платочка, ни тело. — Почему я об этом ничего не знаю? — нахмурился вида. Фильдс не докладывал, а господин Фильдс посчитал, что это не наше дело. Капитан досадливо дернул уголком рта под пышными ухоженными усами. Сказал, чтобы кузнец шел к бургомистру. Девчонка, мол, наверняка с каким-нибудь мерзавцем сбежала, а тот либо потешился и в лесу ее прикопал, либо увезет подальше и в бордель продаст. Я поговорю с Фельдсом, так же хмуро пообещал вида. Его обязанность принимать заявления и доклады, а не решать за меня, какие дела относятся к орденским, а какие нет. Пропажа человека — это серьезно. В любом случае, чтобы не послужило причиной. Спасибо, Курт. Я так и думал, что вам будет интересно, кивнул капитан. Вот и еще одна причина заехать в деревню, подумал Вида, когда Йохан Малый, прозванный так, чтобы не путать с Йоханом Большим, оба на пол головы выше Вида и в дверь проходит боком. Но один на пару лет старше спешился и пошел стучать хозяйке в дверь. А с Филцем непременно нужно решить этот вопрос. Высказать свое мнение о пропаже девицы секретарь мог, но попросту не доложить – это уже серьезно. Герпотормейстер, благословите, фрау Мария, улыбаясь и вытирая руки чистым передником, спешила к ним не от дома, а от сарая. Где возмущенно мекало коза. На голове у травницы была косынка, в руках подоинник, и Вида смертельно захотелось молока. А если еще и с булочкой, пусть даже не здобное, а хотя бы с ламтём пышного ноздреватого хлеба, теплого только из печи, да благословит тебя Господь добрая женщина, отозвался Вида. Взглядом он нашел орденский знак, висящий на цепочке поверх темного платья, и потянулся к нему особым чувством, имеющимся у каждого клирика. Знак отозвался теплом и ровным светом. Все как положено. Фрау Мария, прекрасно понимающая, что делает паттермейстер, замерла, ожидая результата проверки. — Все хорошо, — сказал Рида, — больше для того, чтобы успокоить ее. Чем для своих людей И так понятно, что если он не тянется К Моргенштерну Висящему у седла на тот случай Когда все плохо Рейтерам можно не беспокоиться Что-то припозднилась Ты с дойкой, тетка Мария Весело сказал Йохан Парень деревенский Солнце уже к полудню Вот-вот прям над головой станет А ты еще только с подойником идешь Ох, твоя правда, сынок Мария продолжала улыбаться, но подойник перекинула в свободную руку, словно ей было тяжело его держать. Казань недавно маленького принесла, а вот и даю ее три раза в день, чтоб молока больше было. Когда в полдень, а когда раньше или позже, как минутка найдется. Герпотормейстер, не хотите ли молочка? Я вам из погреба подам холодненького и пирог яблочный есть. Утром испекла. Спасибо, добрая женщина. Ви докачнул головой. Я бы с радостью, но не положено. Сама знаешь. Принимать пищу и пить ее в доме ведьмы орденский устав запрещает настолько строго, что данное нарушение может и должно служить основанием для разбирательства и лишения чина. Есть правила, которые написаны кровью, и это одно из них. Пусть даже ведьма безобидная деревенская травница, всю жизнь помогающая людям и приспособленная смирение. Пусть даже патермеристер твердо убежден в ее благонамеренности, а орденский знак ясно показывает, что ничего неподобающего ведьма с прошлой проверки не творила. Пусть даже день жаркий, солнце забирается все выше в раскаленные голубые небеса. И пить хочется так, что в глазах темнеет. Вида ощутил во рту вкус яблочного пирога с молоком, сглотнул тягучую слюну и потянулся за поясной фляжкой. А потому и подойник пустой, не унимался Йохан. Вида накрыло раздражением, голову поинивежливого рейтеру влезать в разговор патермейстера и проверяемой ведьмой. Далось же Йохану это молоко. Наверное, тоже пить хочет, потому и заглядывается, сколько там травница надоила. Твоя правда, сынок, улыбнулась фрау Мария. Не набрала еще молока моя Беляночка. Да вы зайдите в дом, что стоять на жаре. Ох, и деньок сегодня Господь послал, так и хочется подальше от солнца уйти. Она вытерла лоб пониже платка, смущенно улыбнулась. Видоке внул и вправду, зачем торчать на санцепеке? Ему нужно расспросить травницу о странностих, которые здесь творятся, а это разговор не на одну минуту. И хотя о молоке с пирогом лучше позабыть, но в дом товойти можно. И рейтерам разрешить спешиться. Он вдруг понял, что дик устал. Глухая и черная сутана, хоть и дорожного образца, короче обычной. Но телу в ней тяжело и душно. Шпага неприятно оттягивает пояс, воротничок давит на шею. Воду, конечно, из местного колодца пить нельзя, но почему бы не умыться? — Идемте, — согласился он, спрыгивая с серого жеребца. Конь вдруг попятился, фыркнул, оскалился на травницу, наверное, почуял запах зелья от ее одежды. — Ой, какой строгий мальчик! — укоризненно покачала ему головой Мария. — Что ж ты, герра-патермейстера, не слушаешься? Нехорошо! Звон разбитого стекла прервал ее, и вида слегка вынырнул из сонного оцепенения. Завертел головой, пытаясь понять, откуда звук наткнулся взглядом на окно пристройки, где Мария хранила травы и готовые зелья. Окно только что разлетелось изнутри. А у стены в осколках валаилась тяжелая кружка. Вот негодник! с досадой выдохнула Мария. Говорила ему не лезть в окно, а он так и норовит нашкодить. И обернувшись к Вида, торопливо пояснила: Кота я завела, герпатормейстер. Крысы в сарае замучили. Зерно жрут подлые твари, белянчку пугают. Того и гляди козленка укусит. — Вы не беспокойтесь, котик неприблудный, у старосты нашего попросила. С жетоном, все как полагается, уж я-то порядок знаю. От ее торопливого речитатива у вида на миг закружилась голова и подумалось, что и правда ведь ничего особенного. Если кот из проверенных, а иного травница держать просто не посмеет, то и пусть себе ловит крыс божья тварь. Это дело воистину благое. И вообще, поговорить с Марией можно в другой день. Приехать, когда будет не так жарко, а то ведь еще возвращаться в деревню, потом в город. И молока с пирогом хочется так, что срочно нужно ехать домой. У фрау Марты пироги отменные. Вот и рейтеры вдруг закивали, подтверждая мысли вида. А лица у всех благостные. Даже Курт пытается улыбнуться. Зрелище редкостное, как тройная радуга. — А что это у вас, кот кружками швыряется? — опять неуместно влез Йохан и дурацки оскалился. — У него же лапки. — Лапки. — Точно лапки. Вид представил кота, берущего кружку и швыряющего ее в окно. Даже успел посочувствовать бедологе. Неудобно же. И тут его окатило ледяной волной, разом смывшей тонную расслабленность. — Йохан, сходи за этим котом! — велел Вида и сделал шаг назад, удивившись, когда это он успел отойти от коня. И когда остальные, включая капитана, успели спешиться. А главное, почему без команды? И с чего ты их так разморила всем отрядом? — Раз уж мы здесь, заодно и жетон ему обновлю. — Слушаюсь, герпатер-мейстер. Йохан попер к сараю, приминая невысокую траву сапожищами. — Вот же не вовремя, — покачала головой травница Мария и ловко махнула в их сторону пустым ведром. Серая марева, плеснувшая из подойника, обтекло вида. Курт фон Гейзель прикрылся рукавом кожаной куртки, но двое рейтеров дико зарали и упали на колени, царапая лицо. Из-под век у них текла кровь. Вида медленно, как во сне, поднял руку для молитвы, одновременно потянувшись другой рукой к поясу, а рука встретила пустоту. Шпаги в ножнах не было.